Глава пятая, Мирон. Утро после боя добрым не бывает. И то ли дело в алкоголе, то ли в нервах, то ли в самом бое, уже не разобрать. Встаю с кровати, а точнее, отскребаю себя от нее. Морда вся болит, ссадина над бровью тянет. Запах от меня пиздец какой. Вчера после клуба сразу спать завалился, как домой пришел. Иду в душ, горячую даже не включаю, потому что надо в себя прийти. Даже как-то легче становится. Стоя у зеркала, с удовлетворением отмечаю, что синяков почти нет. Хотя по корпусу пропустил я пару ударов. А вот на заднице... Вот, мать твою, отпечаток зубов той тёлки. Кому покажи, ржать будут. Хотя, кому я там собрался зацву демонстрировать? Только если массажистки или бляди какой. Но их чесать не должно. Откуда у меня такая медаль на память? Сам с себя ржать начинаю. Надо же, кошка какая оказалась. Сразу зубы в ход пустила. Ну, хорошо, хоть за задницу, а не... Курьер привозит жратву минут через сорок. Жареные куриные крылышки и лапша. Я такое себе только в первые дни после боя позволить могу. Расслабон небольшой поймать. А потом снова. Тренировки, подготовка, тренировки, пиздливый менеджер. Ну, ладно. Работа у него такая. Я ему сам за это же и плачу. Пока жру, на телефоне пиликает сообщение. Ржавый. Пес вонючий. Вчера меня здорово с девчонкой подосрал. Надо шлюху нанять, чтобы ему на жопе зубы оставила. Мирон, прости, но по бабе той смог только адрес пробить. не то только номер дома. И что зовут? Любовь Макеева. Роди, херовый ты сыщик. Давай, что есть уже. Пока доедаю последнее шестое крылышко, ржавый присылает адрес. Так. Улица Ленина, дом 7. Это вроде совсем близко за школой. Ещё минут пятнадцать ходу. Значит, почти соседи. Считай. Ладно, надо с этим разобраться. Но как я найду её без номера квартиры? Придётся сидеть и караулить, пока не появится. Ну, а что ещё делать? Надо, значит, надо. И чем дольше я буду ждать, тем больше буду желать ушатать Родиона. Так что пусть молятся, пакля морковная. На тумбочке в прихожей нахожу оправу от разбитых очков девчонки. Зачем-то кручу в руках, а потом засовываю в карман. Алкотестер показывает нормальное значение. К моему собственному удивлению. Нифига себе я хороший мальчик. А вообще-то да. Лучше бы вообще без бухла. На физическую форму даже одна попойка дает не лучший результат. Не раз тестер разрешил, на Ленина еду на тачке. Седьмой дом на Ленина. Старая пятиэтажка. Возле подъезда в дурацкие стрит-арт из машинных покрышек видели бедей Вас пальмы из пластиковых бутылок и прибитые к деревьям, как в фильмах ужасов, мягкие игрушки. И какой-то бабке, видимо, ударила в голову креативная идея прибить детские яркие резиновые сапожки к спинке одной из лавочек. Пиздец, кунсткамера. Чьей башке это вообще выглядит красиво? Паркуясь между деревьями у первого подъезда, отсюда видно все четыре, так что пропустить не должен. Только вопрос в том, сколько нужно будет ждать. Ну да ладно, втыкаю в уши наушники и врубаю музыку. любимый Hollywood Undead рвут перепонки с жестким битом. Кайф. Люблю под них тренироваться. Минут через сорок терпение истончается, и мне уже не кажется такой пиздатой идеей караулить девчонку. А что, если она вообще свалила из города? Выходные, как-никак. Но только представлю всю эту дурно пахнущую вонь в СМИ, то продолжаю сидеть и высматривать барабанья пальцами по рулю когда вдруг из третьего подъезда выруливает знакомая фигура. Оно, конечно, невысоких баб с длинными темными волосами дофига, и как золушка туфлю я примерять зубы каждый к своей отметине на заднице не собираюсь, но это я узнаю сразу. Сдернутый нос, круглая задница, да, это тоже запомнилось, маленькие торчащие сиськи, ну и очки, другие, понятное дело. Засунув конверт в карман, выпрыгиваю из машины иду навстречу. Ну давай, Любовь Макеева, быстренько порешаем и закроем вопрос. Привет, солнце! Торможу прямо перед девчонкой. Есть разговор, пройдемся? Или можем поболтать в моей машине, например. Это Люба-Любовь. Останавливается, как вкопанная, поднимает на меня шалелые глаза. Смотрит, прищурившись несколько секунд. Не узнает, что ли? Или дома остались очки с меньшим плюсом, а нормальные вчера разбились? Когда, наконец, до неё доходит, она отшатывается, набирает полные лёгкие воздуха, и мне уже на мгновение сдаётся, что она вот-вот заверещит во всю глотку. Блин, как бы её затащить в тачку, чтобы нормально поговорить. Но не хватало, чтобы мне потом пришили к попытке изнасилования и ещё и похищения. «Вы!» — шепчет Рьяна. «Вы меня преследуете, что ли?» хм, «Нет, не хватало ещё». Вместо того, чтобы сказать по делу, я внезапно начинаю тупить, залипая на ее розовый пухлый аккуратный рот, на чуть сморщенный в гневе нос, и понимаю, что, кажется, у меня снова начинается движение в штанах. Да ладно, Мир, всего лишь от взгляда на бабью морду. Не, ну я, конечно, здоров вполне, но ладно бы на сиськи, но на сердитую моську уж как-то совсем по-малолетски. Серьезно? Складывает руки на груди, но на шаг всё-таки отходит. Боится. Правильно делает, коза. «Откуда вы узнали, где я живу?» «А ты тут живёшь?» Выгибаю бровь, на что она реагирует предсказуемым ступором. Типа сама только поняла, что спалилась. «Ладно, шучу. Я пришёл извиниться за вчера. Я всё не так понял, все дела. Ну, короче, прости, что перепутал тебя с проституткой». Лицо её каменеет при слове «проститутка» как если бы я произнес сейчас в ее адрес древнее кельтское проклятие. Это... я бы хотел загладить вину. Продолжаю. И Люба-Любовь снова прищуривается. В общем, на, держи. Это типа моральный ущерб. Протягиваю конверт с деньгами. И давай забудем про это досадное недоразумение. Ее глаза расширяются при взгляде на конверт. В точку. Баба есть баба. Бабки решают все проблемы. Даже где-то в глубине души, почему-то расстраиваясь немного, что она оказывается такой же, как все. — Что это? — Ее голос подрагивает. — Деньги, что ли? — Могла бы обойтись и без восторгов таких откровенных. Ну да, пожимая плечами. Компенсация, так скажем. Не знаю почему, но она вдруг краснеет до кончиков ушей, вскидывает на меня горящий взгляд, а потом неожиданно замахивается своей сумочкой. «Знаешь что, чемпион Орнгутанг, да пошёл ты со своими деньгами!» Успеваю поставить с блок от удара сумочкой по морте но Люба-любовь не успокаивается и совершает ещё одну попытку нападения. «Да что не так-то?» «Да всё не так, мало того, что проституткой обозвал, так ещё и деньги свои принёс! Хам!» Раздухаривается девчонка, напоминая мне визгливую чихуашку моей бабули. «Да блин!» «Вот тебе и блин, вали отсюда!» Отступать я не привык, но сейчас приходится ретироваться, пока на визге этой припадочной вся округа не сбежалась. «Понял, понял, успокойся ты уже!» Делаю шаг назад и поднимаю руки, а девчонка, обратив меня в позорное бегство, так сказать, разворачивается и, вздернув нос, топает в другую сторону, совсем не в ту, в которую шла до нашей беседы. Я же, отойдя на безопасное расстояние, стою, охуеваю и качаю головой. Кошка дикая. Надо, что ли, после ее укуса от бешенства привиться? На всякий случай.